Глава сорок пятая. Сопливых вовремя целуют. Алексей. Уж не знаю, каким выдался день у Валерии, а мой меня изрядно утомил. Инниферы, которым поручил наблюдать и охранять ее, молчали, это радовало, значит, все в порядке, и хранительница умудрилась ничего не испортить, себя в том числе. Из головы все никак не шел косой взгляд Валерии. И правда, нужно было согласиться, уж пятнадцать минут в компании двух женщин выдержал бы. Да и выпечку попробовать хотелось. Признаться честно, воображаемый пирог с вишней теперь не шел из головы, манил и дразнил, щекотал ноздри ароматом. «Да, Крутов, ты как с голодного края». Любой ресторан с радостью распахнет перед тобой дверь, и только пожелай. Но желалось мне теперь почему-то именно того пирога. Решено. Приеду забирать Валерию. Светлана Игоревна снова предложит зайти на пирог, и я соглашусь. За хранительницей ехал в приподнятом настроении. Рабочие вопросы уладил, хранительницу порадовал. Выпечку скоро попробую. Но когда я подъехал, женщины уже ждали меня на улице, сидя на лавочке за калиткой. Я вышел из машины, и Валерия, крепко обняв мать, встала и повернулась ко мне. Можем ехать. Спасибо еще раз, Алексей. Хорошей вам дороги. Приезжайте еще, может, в следующий раз сможете остаться на пироги. Улыбнулась Светлана Игоревна, добавила, Лерочка. Когда едете, позвони обязательно. Конечно, мамочка, спасибо тебе за все. Папу за меня поцелуй. И все? И... все. А где предложение выпить чаю? Я же уже согласен на угощение, только предложите. Это мне теперь что, не видать вишневого пирога? Сам клянчить, конечно, не стану. Что я, нищеброд, что ли? Кажется, расстройство после слов приемной матери злоключения о пирогах столь явно отразилось на моем лице, что Валерия это заметила. Но вот, еще не хватало. Подумает что-нибудь не то, примет на свой счет и пиши пропала вся поездка на смарку». Но хранительница вдруг загадочно улыбнулась и молча села в машину. М «Да» ты вот попил чаю с пирогом. По дороге обратно Валерия весело щебетала, делясь подробностями о том, как прошел ее день. Большую часть я пропустил мимо ушей, на кое мне детали о делах огородных. Правда, слово «лазанья» и «жаркое» уловил. В животе заурчало. Надеюсь, она не услышала. «Ничего, скоро доедем, а там уже ждет королевский ужин», Успокоил я себя. «Я рада, что папе лучше», между тем продолжала Валерия. «Но все равно последствия еще видны. Он не может делать все то, что мог раньше. К тому же до сих пор сильно переживает о случившемся, о долге, винит себя, хотя ни в чем не виноват». И хранительница протяжно вздохнула. «А ведь это мысль!» задумался над ее словами я. Завтра же позвоню и врачам, и юристам. Дальше мы какое-то время ехали молча, и лишь музыка лилась из динамиков. Я размышлял о текущем рабочем проекте, Валерия улыбалась чему-то своему, и мне почему-то была приятна ее улыбка. И только я собрался порадоваться, что целый день прошел без происшествий, как вдруг резко испортилась погода. Тяжелые тучи, словно по мановению волшебной палочки, заполонили небо, скрыли солнце, резко потемнело. Загремело, засверкало, и на нас хлынул дождь. Да такой, словно его задачей было очистить землю от всех грехов, а нагрешили знатно. «Интересно, эта хранительница виновата?» — покосился я на нее. «Да ну, такое ей точно не под силу». «Или под силу?» Дворники еле справлялись. Я не видел практически низги. Хорошо, хоть уже свернули с основной трассы. Тут машин практически не было. Я подумывал остановиться на обочине и немного подождать, как вдруг ливень стал меньше. Еще через десять минут я вздохнул с облегчением. Если учесть то, с кем ехал, это просто чудо, что нас не занесло на очередном повороте. Может, позитивные эмоции хранительницы уменьшали негатив от выплесков энергии? Вдруг мой взгляд метнулся вправо. Зрение у меня острое, поэтому я издалека увидел ее. Старую, разгромленную автобусную остановку. От нее, по факту, остался лишь Остов. Крышу, похоже, давно спилили и забрали местные умельцы. Остановка пустовала. Ну, почти. Не знаю, что на меня нашло, почему вдруг резко затормозил. Хорошо, что скорость была небольшая. Я не самоубийца давить педаль газа до упора при такой погоде и с таким пассажиром. Валерию слегка бросила вперед. Она в недоумении уставилась на меня. «Что случилось?» А я лишь покачал головой, съехал на обочину, включил аварийку. Я сейчас, только и сказал хранительнице, и вышел из машины прямо под ливень.